Глава 3: Общение между супругами. Конструктивное общение. Я всегда придерживался того мнения, что психология мужчины и женщины очень различна, и что глубокая разница восприятиями самих себя, партнера и окружающего мира – являет собой истинную причину подавляющего большинства супружеских конфликтов. То, что у людей, живущих вместе день за днем, различная психология, неизбежно обостряет страдания, нетерпимость, разобщенность, непонимание между супругами. Следовательно, в первую очередь не нужно забывать о том, что брак всегда и в любом случае – приводит к трудностям, кризисам, конфликтам и проблемам в отношениях между мужчиной и женщиной. Умнее всего было бы вступать на путь супружеской жизни и начинать жить вместе, хорошо осознавая необходимость общаться с человеком другого пола, у которого совершенно другой образ мышления, другие запросы, надежды, мечты и желания. Согласно моему методу, общение является единственным средством, которым могут пользоваться супруги для того, чтобы создать и поддерживать между собой близость сопричастности и понимания. Это единственное средство, которое поможет браку выстоять. Я имею в виду не только словесное общение, хотя обычно оно и преобладает. но также общение посредством жестов, лицевой мимики, пост тела, поведения, тех или иных подходов, тона голоса. Часто мы говорим любезные или формально безукоризненные слова, но нечто, какие-то признаки, оттенки, модуляции голоса, взгляд, выдают нас и открывают то, что мы в действительности чувствуем. Общение между людьми разных полов должно быть конструктивным, поскольку, как мне кажется, иначе их различная природа может привести к разобщенности, к непониманию. Для того, чтобы общение в браке было конструктивным, не нужно обвинять, требовать, насмехаться, господствовать, выражать обиду, быть педантичными и повторять одно и то же. В общении нужно быть открытыми, идти друг другу навстречу, быть готовыми изменить свое мнение. Оно должно стать средством для лучшего понимания каждым супругам, того мира, в котором живет партнер, мира столь отличного и далекого от его собственного. Следовательно, общение должно быть всегда новым, подлинным, никогда не повторяющимся и неизбыточным. В общении лучше не жаловаться и не делать из себя жертву. Оно должно позволять супругам узнавать глубокую внутреннюю сущность друг друга. Оно должно помогать взять на себя собственные обязанности и тому, кто предлагает решение проблем, и также тому, кто лишь пассивно подчиняется. Последнему потом нужно быть готовым принять критику. Никогда нельзя не ни выдвигать обвинений против партнера, не занимать защитную позицию, но идти на риск предстать такими, какие мы есть, и услышать критику, быть наказанными, осмеянными, оскорбленными. Ни в коем случае нельзя, чтобы общение приводило к мести или наказанию. Оно должно ободрять, способствовать взаимному принятию и изменению. преобразованию на пути к психологическому и духовному росту обоих супругов. В общении недопустимы вероломство и фальшь. Оно должно быть смелым, всегда активным и позволять каждому из супругов лучше познавать самого себя. Чем опасно молчание? Возможность поделиться друг с другом своими эмоциями, чувствами, а также тревогами, страхами и проблемами составляет неотъемлемую часть супружеской жизни. Это существенно важно. В отношениях с любимым человеком необходимо иметь возможность показать, что мы из себя представляем. Не нужно бояться раскрыться. В браке можно быть самим собой, не будучи за это отвергнутым. Обычно супруги, которые не уверены в себе, мало уважают сами себя и опасаются именно быть отвергнутыми, всегда находят отговорки, и оправдания, чтобы не говорить, не делиться своими чувствами. Как мы уже видели, полагая, что супруг понимает нас без слов, Мы создаем себе иллюзию. В супружеских отношениях молчание обычно воспринимается плохо. Если один из партнеров не говорит, постоянно пребывает в молчании, то тем самым вызывает у другого чувство вины. Это может даже восприниматься как наказание. Многие люди впадают в отчаяние из-за того, что при их попытке обсудить проблемы супружеских отношений Партнер ограничивается односложными ответами на вопросы. К сожалению, если мы настаиваем, стараясь узнать, что испытывает, что чувствует партнер, мы всего лишь даем ему негативную власть, власть не отвечать. Он получает возможность как бы шантажировать своего супруга, который изо всех сил старается завязать разговор, общение. и в результате это приводит к тяжелой фрустрации для последнего. В конечном итоге супруги оказываются в высокой степени разобщенными, что разрушает их отношения. Часто молчание является маской, скрывающей неспособность признать свою неправоту, свои слабости, страх перед реальной действительностью, безответственность и так далее. В некоторых браках дело доходит до того, что один из супругов боится сказать другому о своей любви, не желая услышать в ответ гробовое молчание. Однако следует в любом случае избегать пустых слов, бессмысленных фраз, сказанных просто для того, чтобы что-нибудь сказать. «Не будьте поверхностными». Я встречал супругов, которые были уверены в том, что общаются между собой, хотя на самом деле говорили только о незначительных или нейтральных вещах, обсуждали внешние темы. Если мы все время хотим быть правыми, то общение не происходит. Отдавая приказы, мы также не общаемся. Общение подразумевает принятие друг друга, Одинаковые права и обязанности, равенство, понимание, честность, стремление к истине. Отсутствие общения. Психологические причины. Когда между мужем и женой возникают трудности в общении, Это может происходить из-за неправильного мысленного настроя по отношению к партнеру. Следующие психологические механизмы чаще всего затрудняют подлинное общение. Механизм обобщения. Сколько иллюзий, сколько обобщений в плане понимания психологии противоположного пола приводит к глубоким разочарованиям в браке. Например, многие мужчины думают, что если женщине хочется, чтобы ее побаловали, и приласкали, то это обязательно говорит о желании вступить в интимные отношения. Или многие женщины со своей стороны считают, что мужчинам больше нравятся пассивные, неуверенные в себе, покорные женщины, чем активные и уверенные. В этой связи женщины, привыкшие работать с мужчинами, прекрасно знают, что они не оказывают сопротивления и не становятся агрессивными, когда с ними общаются на равных, непринужденно, по-дружески. Я видела многих мужей, которые, работая вместе с женами, страдали от того, что те обращались с ними высокомерно, с чувством собственного превосходства, чуть ли не прибегая к запугиванию и угрозам. Если женщина действительно уверена в себе и способна любить, то она знает, что муж будет гордиться ею, будет ей настоящим другом. К сожалению, многие супруги предпочитают обобщать, чтобы не заглядывать в душу к себе и к партнеру. Они в действительности не любят. Механизм проекции Многие люди склонны видеть у своего супруга собственные недостатки, проблемы и трудности. Обычно с теми обвинениями, которые мы направляем против других, в действительности нам следовало бы обращаться к самим себе. Механизм отрицания Еще одно препятствие истинному конструктивному общению появляется в том случае, когда один из супругов отрицает какие-либо, по большей части негативные, черты, манеры поведения или подходы, присущие его собственной личности. Об этом мы поговорим позже. Механизм палача. Многие супруги склонны постоянно судить своего партнера. Каждое их слово, каждая фраза, каждая попытка общения направлены на то, чтобы заставить другого чувствовать себя в чем-нибудь виноватым. Нам следовало бы прекратить этот судорожный поиск справедливости в оправдание нашей собственной неспособности жить полноценной жизнью. Потребность восстановить справедливость столь непреодолимо входит в общение между супругами, что, в конце концов, один становится эмоционально зависимым от другого в силу постоянных упреков, взаимных обвинений и непонимания. Практические причины Это кажется невероятным, Но во многих браках, когда один из супругов проявляет желание немного побыть в одиночестве или заняться тем, что входит в сферу его личных интересов, другой чувствует себя отвергнутым, покинутым, заброшенным. Нередко же, напротив, способность каждого из супругов обрести свое собственное пространство свидетельствует о зрелости их отношений. Если двое влюбленных или супругов все время живут в состоянии полного слияния, то они воспринимают постоянное пребывание вместе как показатель здоровых отношений, в то время как на самом деле это говорит о взаимной потребности в зависимости. В действительно здоровом браке каждый может и должен найти для себя собственное индивидуальное пространство. Не будем забывать о том, что брак — это не обладание, не господство одного человека над другим. Истинный брак сохраняет, гарантирует и развивает личностную целостность обоих супругов. Следовательно, неверно было бы придерживаться того весьма распространенного мнения, что супруг, больше нуждающийся в близости, больше любит. Так или иначе, конфликты на эту тему часто возникают из-за разногласий мужа и жен по поводу необходимости разлучаться. Обычно один из супругов всегда хочет большего, чем другой. В таких случаях я бы посоветовал мужу и жене поговорить на эту тему. К сожалению, потребность быть в одиночестве никогда не обсуждается. Возможно, потому что ее считают предосудительной или неподобающей. Однако об этом нужно говорить, открыто, искренне и честно, без угроз или шантажа. Например, если жена хочет проводить свободное время с подругами, она может объяснить мужу, что она находит в этих подругах, что ее в них привлекает. Они ставить этот вопрос так, будто ей хочется быть подальше от мужа. Здесь нужно отметить, что мужья по обыкновению, по традиции, а также из-за работы, проводят больше времени вне дома, чем их жены. Я уверен, что если о своей потребности побыть в одиночестве, говорить с любовью мягко, то супруг не увидит в этом опасность или отказ от общения. но все поймет и примет. Страдание, связанное с разлукой, в действительности являет собой симптом ревности, стремление обладать, неспособности справиться с одиночеством. Другими словами, многих мужей и жен беспокоит деятельность партнера в их отсутствии. потому что они боятся, что в таком случае он может встретить человека, который увлечет его и уведет от них. С другой стороны, если совместная работа или занятия спортом приводят к возникновению между мужчиной и женщиной интимных отношений, то проблема заключается в недостатке у них самопознания, в отсутствии психологического и духовного роста. как индивидуального, так и вместе с супругом. В браке моменты разлуки должны быть стимулирующими и способствовать постоянному обновлению любви между супругами. Мужья и жены, обладающие достаточным самоуважением, уверенные в себе, относительно легко воспринимают периоды разлуки. Неуверенные, напротив, видят в них угрозу. Если у человека нет внутренней независимости, если он не живет своей духовной жизнью, то он склонен подавлять свободу своего супруга. Только путь личного самопознания может привести к пониманию того, что дело в этом случае не в партнере, который старается реализовать свою личность. но в проекции на партнера собственных нерешенных проблем. Условие для хорошего общения Истинное подлинное общение возможно только в том случае, если супруги растут психологически и духовно. Оно трудно осуществимо, когда в браке не происходит изменения, переосмысления, преобразования жизни супругов. Общения нет, когда мы постоянно ощущаем себя жертвой. Общения нет, когда мы хотим всегда и только добиваться справедливости. Общения нет, когда мы хотим изменить своего супруга и не смотрим на собственные недостатки. Когда я советую пациентам моего Центра терапии супружеских отношений взять на себя инициативу с целью внести изменения в их супружескую жизнь, они, хотя и соглашаются со мной, все же мало надеются на хорошие результаты. Особенно тем супругам, которые прожили вместе много лет, трудно оживить чувство взаимной сопричастности. Они не участвуют в жизни друг друга, и говорят только о детях и внуках, но не о своих отношениях. Такие супруги обычно чувствуют себя неловко, когда надолго остаются вдвоем. Они как будто разучились разговаривать друг с другом. В таких случаях мне тоже удавалось добиться отличных результатов. Но здесь совершенно необходимо, чтобы оба партнера решили для себя – что они хотят начать сначала. Вместо того, чтобы воображать себя жертвой и замыкаться в своем пессимизме, упорстве, слезах или ледяном молчании, им следует сообразоваться с реальной действительностью и принять свою прошлую неудачу, чтобы успешно преодолевать проблемы в ближайшем будущем. С другой стороны, я всегда говорю, что лучше обсуждать не вину, но причины поступков. Супруги, которые следуют моим советам и решают принять на себя ответственность за изменение, преобразование своих отношений, потом поражаются, замечая, что стали другими, новыми и, в конце концов, сопричастными. Прошлое должно послужить только для того, чтобы не повторять тех же ошибок, а затем его нужно оставить. Нельзя постоянно иметь его перед глазами, потому что так оно парализует всякую деятельность. Следовательно, нужно придумывать что-нибудь новое, изобретать новые интересы, путешествовать, ходить на курсы, участвовать в конференциях, посещать выставки, приобретать новых друзей. Это поможет стимулировать старые желания, неосуществившиеся мечты, оставленные без внимания. Но для этого необходимо оставить досаду, взаимные обиды, желание отомстить. Не говорю, что о них нужно забыть, но дать им уйти. Память о ссорах, конфликтах, мелочных разбирательствах способствует только дальнейшим попыткам одержать верх и доказать свою правоту. Все это нужно оставить. Безотлагательно. Длительные отношения, полные непонимания и недоразумений, ведут к тому, что мы перестаем доверять и самим себе, и супругу. В таких случаях я рекомендую не давать обычных обещаний, не выискивать содержимостью причины того или иного поведения, но переходить к действию, совершать поступки. Супруги вновь сблизятся, только когда изменят не слова, но свое поведение по отношению друг к другу. Позитивные, лояльные, открытые действия создадут климат, атмосферу, подлинного общения. Существует много способов достижения сопричастности, и они различны для каждого индивида. Настоящая любовь к супругу заключается не в том, чтобы принуждать его к сопричастности или общению в соответствии с нашей точкой зрения. Нужно принимать и ценить то, что нравится ему. Позитивные межличностные отношения — Это не пассивное явление, но плод развития активного общения, действий. Они не даются даром, по велению небес или случайно. Их не будет, если мы ждем, чтобы их начал осуществлять кто-нибудь другой. Хорошее общение — это действие, это выбор, это решение сделать первый шаг. И в любом случае — это сближение с супругом и вхождение в сферу его интересов. Хорошее общение несовместимо с эгоизмом. Его осуществляют не для себя, но считаясь с другим человеком. Оно помогает каждому из нас почувствовать себя понятым, принятым, значительным и полезным. Значит, нужно искать то, что объединяет, а не разделяет. Нужно помнить, какие черты и качества супруга привлекали нас в нем в самом начале, какие книги мы читали вместе, какие смотрели фильмы, какие вели разговоры, какие у нас были общие интересы до рождения детей. И сделать так, чтобы все это вновь стало мостом для нашего межличностного общения. Очевидно, что все достигнутые результаты окажутся бесполезными или мимолетными кратковременными, если оба супруга не идут по пути психологического и духовного самопознания.